Глава шестнадцатая. Драгос Блэкторн. Лориан, где вы? Спросил я мысленно. Через полчаса будем на месте. Бодро отозвался Величество. Готовишь шикарный обед по случаю нашего прибытия? В том-то и дело, что нет. Я вкратце обрисовал ситуацию. У меня никогда не было проблем с памятью. Но вокруг было слишком много несоответствий и постоянное чувство того, что я упустил что-то важное. Прислуга тоже вела себя странно. Нас всех как будто чем-то поили. Я вспомнил, что держал в руках универсальное противоядие. Вероятно, хотел принять его. «Выпей», — приказал мой король. И я повиновался. Вытащил из ящика стола крошечный пузырек и, откупорив залпом, выпил его содержимое. По телу разлился жидкий огонь, но больше ничего не изменилось. В памяти все еще как будто были пробелы. причем я знал, что там когда-то было что-то крайне важное, и от этого мои подозрения усилились. Лишь один человек в замке вел себя так, будто ничего не произошло. Это с одной стороны, а с другой... Ментальные барьеры Бьянки Кальдор были крепки, как никогда. Она отгородилась ото всех такой прочной стеной, что я даже эмоции ее не улавливал. Раз противоядие не помогло, значит, нас не отравили. Тогда что это было? Мой план был прост. Проследить, что моя любовница предпримет дальше». Она уже заработала себе приличное наказание. Но я не сомневался, что за ее действиями стоял кто-то более могущественный. Некий кукловод, который успешно играл на чувства драконицы. Я собирался позволить ей оставаться в полной уверенности, что я полностью под ее странным воздействием. Я поделился своими открытиями и соображениями с королем, надеясь получить его поддержку. Возможно, не стоит подвергать Хелию опасности и привозить ее в твой замок. — предложил Лориан. — Возможно, все эти действия были предприняты не против тебя, а против нее. Кто-то еще мог узнать о том, что наследница короля Тиней выжила, и он не так лоялен, как мы. Чем раньше мы вскроем этот гнойник, тем лучше. Нам не нужен заговорщик под боком. Поэтому чем раньше вы прилетите, тем лучше. А я буду играть свою роль. — Не переусердствуй, — проворчал король. Я знаю, ты умеешь быть засранцем. Ты даже не представляешь, — хмыкнул я. Бьянка старательно обрабатывала меня, чтобы я всеми силами сопротивлялся навязанному браку. И я даже пошел и дал распоряжение прислуге, чтобы не смели относиться хорошо к моей новой жене. Бьянка за тобой следила, — без труда догадался король. И не только. Как только она решила, что я ушел, она озвучила новые инструкции моей экономки. «Знаешь, я бы до такого не додумался, поселить кого-то в кладовку. И ты действительно позволишь это? Не более чем на сутки. Если, как ты сказал, Хелли разумная девушка, она отнесется с пониманием. А тебе не кажется, что стоит ее предупредить? Нет. Пусть ведет себя естественно. Я с нее глаз не спущу. Это может быть опасно». Голос Лариана прозвучал громче и четче. Они приближались. Десять минут назад Бьянка лично принесла мне чай. Судя по всему, там какое-то снотворное. Чтобы все выглядело реалистично, я должен притвориться, что сплю. Почему бы тебе просто не затащить твою любовницу в пыточную и не вытрясти из нее всю правду, — раздраженно выдохнул король, — потому что я хочу вернуть свои воспоминания. Я забыл что-то действительно значимое. И уверен, что Бьянка сама не знала, что за средства использовала, чтобы обработать меня и прислугу. Кто-то дал ей его. И я могу сказать, что произошло с тобой за последние два месяца. После долго напряженной паузы отозвался Лариан. Мое сердце неожиданно дрогнуло и сжалось. Его голос не предвещал ничего хорошего. — И что же? — спросил я и невольно затаил дыхание. Ответ был слишком важен. — Расскажу, когда все закончится. И кто из нас после этого засранец? Тогда я постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее. Отодвинув чай в сторону, я поднялся из-за стола. На душе было паршиво из-за того, что мне предстояло сделать. И еще не поздно. Снова вторгся в мои мысли, Лариан. Давай не будем впутывать в это твою молодую жену. Кто знает, как после этого сложатся ваши отношения. Давай не будем бегать по кругу, в свою очередь предложил я. Ее присутствие в этом замке, возможно, единственный способ заставить Бьянку совершить ошибку. Клянусь, что как только все будет закончено, я хоть на колени встану, чтобы вымолить у нее прощение. И все равно, я не понимаю, — наставила на своем Лориан. Давай я снова позову Рана, и он прочитает твою любовницу, как открытую книгу. — В том-то и дело, — вздохнул я. Я уже пытался. У нее стоит блок, и ставила его явно не она. «Единственное, что мы добьемся, — угробим бьянку, но ответов так и не получим». «Хорошо», — наконец нехотя согласился король. «Надеюсь, Хелия не сбежит от тебя в первую же ночь». Я хмыкнул. «Сбежит». Перед глазами возникла картинка с убегающей девушкой. Я гнался за ней, что-то кричал, а потом меня накрыла тьма. Я не смог ни поймать беглянку, ни даже разглядеть ее черты. Я мотнул головой, прогоняя видение. «Что это было?» Откуда взялось? Неужели произошло за те пару месяцев, что исчезли из моей памяти? Да что там такое произошло, что меня напрочь лишили любой возможности хоть что-то узнать? Даже прислугу обработали. А тот единственный, кто мог бы дать мне ответы, решил помочь меня неизвестностью. Спустя полчаса прибыл король. Я слышал оглушающий рев, которым он предупредил о своем появлении. Но, поддерживая игру, остался в кабинете. Я чувствовал себя идиотом. Мой план, казавшийся изначально весьма удачным, вдруг стал смешным. Лариан прав. Почему бы мне действительно не посадить Бьянку в темницу и не вытрясти из нее всю правду? Любой ментальный блок можно сломать. Но я просто не хотел вредить драконице, понимая, что все, что она делала, было из любви ко мне или к моим деньгам и власти. В любом случае, когда-то я испытывал к ней теплые чувства и просто не мог отдать ее на растерзание рану Скайгарду. Зная, во что ледяной дракон сможет превратить ее разум, при помощи своей магии я мог следить за всем, что происходило в замке. Временами меня доливало желание прекратить этот фарс и показаться, чтобы поставить взорвавшуюся любовницу на место. Масло в огонь добавил еще и Лариан, бросив мою жену на произвол судьбы. Он не собирался помогать мне ни словами, ни делом хотя пообещал вернуться утром, чтобы посмотреть, что вышло из моей затеи. Я терпеливо наблюдал, как мою новую жену сопроводили в крошечную коморку, которая еще вчера была кладовкой. Я с удивлением слушал, как ровно билось при этом ее сердце, как будто ничто в моем замке не удивляло и не пугало ее. Это интриговало. Несмотря на все свое нежелание жениться, я поймал себя на мысли, что был бы вовсе не против познакомиться со своей молодой супругой. Мне нравилась ее аура спокойной уверенности. А ведь Видар говорил, что она выросла вдали от родного дома и знать не знала о своем происхождении до инициации. К сожалению, я не мог слышать разговоры, моя магия не позволяла этого. Но четко знал, когда к моей жене пожаловала моя любовница. Это был весьма самонадеянный ход, потому что я прекрасно видел тени вокруг Хелли. При желании она могла бы разорвать Бьянку на части одним движением пальцев. И с этой женщиной мне предстояло найти общий язык и убедить ее использовать свою силу во благо Аласара. Да уж, Лориан, похоже, в тайне мечтал от меня избавиться. Иначе не нашел бы мне столь опасную жену. Она могла при желании остановить мое сердце, и я бы, наверное, ничего не мог ей противопоставить. Ее тьма была гуще и злее, чем моя собственная. Единственное мое преимущество – годы тренировок и практики». То, чего наследницы Кайдеона явно не хватало. Однако даже без этого она производила впечатление сильного противника. И в этом чувстве внезапно проснувшегося азарта было что-то знакомое. Как будто я однажды уже испытывал нечто подобное. И мне это определенно нравилось. Я ждал, что после разговора с Хейли Бьянка придет проведать меня. И она не заставила себя долго ждать. К этому моменту я уже был так зол на нее, что едва не пустил прахом свой тщательно продуманный сценарий. Драконица явилась в мой кабинет, но за самодовольной усмешкой в глубине темных глаз была тревога. Я бы на ее месте тоже беспокоился. Драгос, позвала она. Я поднял на нее расфокусированный взгляд. «Хав, как же все хотелось прекратить все это немедленно!» Бьянка должна была отступиться, Она не могла сотворить все это одна, без сообщников. Я бы подумал на Видара Дардамара, если бы он не сидел у меня в подземелье, скованный антимагическими цепями. Значит, ей помогал кто-то другой. Я просто обязан бы выяснить, что за враг притаился прямо у меня под боком. — Милый, твоя безднава жена изволила явиться! — со злостью прошепила драконица. Прохладная ладонь легла мне на щеку, пока я сидел, не шелохнувшись. Странно, что она не почувствовала, как ярость клокотала во мне в тот момент. Я поднял голову и изобразил на лице слабую улыбку. «Хорошо», — кивнул я. «Странно, что я этого не слышал. Слишком погрузился в дела». «Не слышал?» — Бьянка удовлетворенно вздохнула. «Не волнуйся. Я ее встретила со всеми почестями и показала ей ее место». «Похоже, мне действительно придется на коленях вымаливать прощение у своей жены». Даже после заочного знакомства она была для меня более предпочтительной спутницей, чем злая и завистливая любовница. И почему я этого не разглядел раньше? Вероятно, потому что мой взгляд был всегда где-то в районе ее декольте. Да и смотрел я вовсе не сердцем. К чему это, если я руководствовался не более чем низменным зовом плоти? Оно и к лучшему. Не на что там смотреть. Такая же ушастая родина, как и все темные эльфы. «Моя выдержка, тренированная годами, дала трещину». «Уродина!» — свистящим шепотом спросил я и шагнул к драконице. «Ты говоришь о моей жене, Бьянка!» Ее глаза изумленно распахнулись. Бьянка отступила, но на ее губах все еще была усмешка. «Конечно, Драгос!» — сказала она. «Но это жена, которую ты никогда не хотел. Если бы ты мог почувствовать свою истинную пару...» Ты бы понял, что все это время она была рядом с тобой. Король не имел права заставлять тебя жениться после того, как ты, наконец, встретил меня. Я покачал головой. Никса лишила меня возможности найти свою истинную, но я бы знал, если бы она оказалась рядом. Уж поверь мне. Ты просто отрицаешь очевидное. Миянка скинула подбородок и шагнула ко мне. Ее руки легли на мои плечи. «Нам с тобой больше никто не нужен, милый, и как только мы с тобой избавимся от этого недоразумения...» Я должен был действовать хитрее, тоньше, я не должен был выходить из себя. Но тьма, как же это было сложно. Хелия Кайдеон под личной опекой Лариана. мягко сказал я, и у короля есть на нее планы. «Я не вижу ни единого способа избавиться от наследницы короля теней таким образом, чтобы не вызвать гнев или подозрения». «Я знала, что ты выберешь меня», — тень подозрений исчезла из глаз моей любовницы. «Предоставь мне разобраться с твоей женой». «Что ты собираешься делать?» — спросил я. «Магически она сильнее тебя в несколько раз». «Правда?» — Бьянка презрительно скривилась. «На меня она не произвела впечатления сильного мага». Похоже, моя любовница даже не удосужилась изучить противника. Если бы она знала хоть что-то о наследнице Кайдеона, действовала бы более осторожно. И уж точно не стала бы хамить той, что могла уничтожить ее одним движением пальцев. В любом случае, эта забитая девица очень скоро осознает, что ей тут вовсе не рады. А если она туповата и не поймет моих намеков, «У меня есть запасной план». Я сделал глубокий вдох, чтобы не сорваться. «Хорошо», — медленно произнес я. «А что дальше? Каков твой план?» «Как какой?» Тонкие пальчики скользнули по моим щекам, обхватывая мое лицо. «После того, как твоя эльфийка сбежит, сверкая пятками, мы с тобой поженимся, и я рожу тебе законного наследника». Значит, драконица не собиралась убивать Хелию. А что по этому поводу думали ее союзники? Но спросить я не успел. Я почувствовал всплеск чужой магии. И практически сразу после этого Хеллия покинула свою комнату. Следить за ней было сложно. Ее окутывали тени, защищая от моей сети. Но едва я смог определить направление ее движения, как мое сердце сжалось от тревоги. В той стороне замка располагалась темница, где содержался всего один узник и меньше всего мне хотелось, чтобы он каким-то образом снова встретился с наследницей Кайдеона. Оставив растерянную бьянку в кабинете, я быстрым шагом направился туда, где сильно и размеренно билось сердце моей молодой жены, и успел как раз вовремя. «Освободи меня скорее!» – потребовал Видар. Он как будто ни секунды не сомневался в том, что Хелия выполнит его просьбу. Я не стал выходить из-за поворота. Моя жена с ее способностями наверняка прекрасно знала о моем присутствии. Она чувствовала меня точно так же, как я чувствовал ее. И это было неожиданно приятно. Внутри все замерло в предвкушении встречи. После того, как король озвучил мне свое требование жениться на наследнице Кайдеона, вернее, я мотнул головой в тщетной попытке вернуть себе воспоминания. Но они все еще были недоступны. Что-то по-прежнему скользало от меня. Что-то важное. Но у меня не было сомнений, что Дариан Найтгард лично сообщил мне о своем решении, а не передал его через мою любовницу. Как бы там ни было, у меня было время подумать о своей жене. И я пытался представить себе ее лицо, характер, нашу с ней совместную жизнь. И в голове не было ничего, потому что на месте принцессы темных эльфов должна была быть моя истинная пара, которую я еще не встретил. Или думал, что не встретил, потому что где-то в животе все завязалось узлом от теплого щемящего чувства. Я не знал, как это бывает, но не испытывал ничего подобного раньше. Сердце грохотало в груди, перекачивая закипевшую кровь. Неужели Бьянка действительно была моей истинной парой? Или все дело в Хелии? «Это из-за тебя я здесь?» Голос моей жены был приятным и нежным. Шанар некоторое время молчал. Слышен был только тихий скрежет цепей и шорох перьев. Видимо, Видар решил сменить положение. Хели! наконец заговорил он. «У меня не было выбора. Они выпотрошили мой разум, и у меня не осталось никаких секретов от этих тварей. Но я знал, что драконы заинтересуются тобой и привезут тебя на Сумеречный континент. То, что ты оказалась в этом замке — еще большая удача. Как только ты освободишь меня от цепей, мы сбежим». И начнем все заново. Моя жена не торопилась отвечать, и внутри меня поднялась волна ярости. Предательница. Король рассказал, что она сама выбрала меня. Теперь стало понятно, с какой целью. Но как она узнала, где именно мы держали пленника? Использовала на Лориане ментальную магию, и он ничего не заметил. Или ее тени шпионили за нами все это время? Мой разум рвался на части от огромного количества предположений. Я даже не познакомился со своей женой, а она уже замыслила вероломное предательство. Эта темная с самого начала не должна была вызывать нашего доверия. Наверное, поэтому Лариан и поручил эту женитьбу именно мне. Со своим даром тьмейт только я мог бы противостоять наследнице Кайдеона, если бы она оказалась нашим врагом. И король не ошибся. Эта особа явилась сюда только для того, чтобы освободить своего сообщника и продолжить вместе с ним строить планы нашего полного уничтожения. Скрываться дальше не было смысла. Я вышел из-за поворота, горя желанием упрятать свою жену в соседнюю камеру. Услышав мои шаги, она обернулась, и я застыл на месте. Хелия Кайдеон была прекрасна. Даже с кроном наряде, в котором она, скорее всего, прибыла из Солнечной долины, наследница короля теней выглядела великолепно. Сердце сжалось, когда мой взгляд скользнул по ее лицу с идеальными чертами. Синие палифийские миндалевидные глаза смотрели на меня с непонятной смесью эмоций. Я готов был поклясться, что там была радость. Неужели моя жена действительно была рада меня видеть? «Драгос!» — выдохнула она и шагнула ко мне. Все лицо светилось от счастья. Такое невозможно поделать. Но с чего вдруг? Опять какая-то уловка? Леса Кайдеон! Сухо поздоровался я. «Что вы здесь делаете?» В ее взгляде что-то умерло. Плечи поникли, губы едва заметно дрогли. «Леса Кайдеон! переспросила она едва слышно, глядя прямо на меня. «Это ваше имя», — отозвался я. «Мы даже толком не знакомы, чтобы я мог называть вас по имени, несмотря на то, что мы...» Она недослушала. не недослушала. «Незнакомы?» — выдохнула она. Я сложил руки на груди. В ее голосе было обвинение. Как будто я совершил что-то ужасное. Вида, что все это время... Вида, что все это время молча наблюдал за нами, тихо хмыкнул. Это как будто стало сигналом к действию. Оттолкнув меня со своего пути, моя невысокая, хрупкая супруга опрометью кинулась к лестнице. Я замер, глядя ей вслед. «Идиот!» — покачал головой пленник. И почему-то я был с ним полностью согласен. «Беги за ней! Если не сделаешь этого сейчас...» Потеряешь навсегда. Я не хотел проверять, правда ли это. Бросив предупреждающий взгляд на Шанара, я побежал вслед за Олефейкой.